Я встаю, как всегда, и так же, как всегда, собираюсь в свою лабораторию. У меня две проблемы – как себя вести и что надеть. Первый вариант – я веду себя оптимистично и жизнерадостно, оживленно беседую с коллегами и смеюсь в подходящих естественных случаях. Таким образом, я делаю вид, что ничуть не огорчена, более того, довольна и даже счастлива. И это видно по моему поведению. Второй вариант – я подавлена. Всем своим обликом – Взываю к сочувствию. Ну а среди моих коллег немало завистников. Зависть — распространенное и в чем-то даже прогрессивное явление, так как движет общество от застоя к прогрессу. Городок Нур, помимо почестей твидового костюма и белых замшевых сапог, одарил меня завистниками. Пожалеть не пожалеют, а уважать перестанут. Итак, первый вариант нарочит и безвкусен. Второй унизителен и бесперспективен. Следует придумать третий вариант, промежуточный между первым и вторым. Невесёлое и не грустное, обычное. Нужно только чуть-чуть, самую малость увеличить дистанцию между собой и собеседником. Держать коллектив на расстоянии вытянутой руки. Вторая проблема что надеть? Я могу явиться во всём блеске, молодой и шикарный относительно молодой и шикарной, но всё же достаточно убедительной, чтобы все сказали: "Где были его глаза, когда он менял тон на это? Вернее, это на то?" Я подхожу к зеркалу, у меня выражение птицы, которой хочется пить, а ей не дают. И похоже, она скоро отбудет из этого мира. Рот полуоткрыт, глаза полузакрыты. Всё внутри как будто вычерпали половником для супа, а туда вёдрами залили густую шизофрению. Болит голова, хочется не жить. Это другое, чем умереть. Просто вырубить себя из времени. Однако вырубить нельзя, надо идти на работу. Я сажусь к зеркалу и начинаю создавать себе цвет лица. На это уходит довольно много времени. Я крашусь французской косметикой, которую продают в наших голантереях, и думаю о факторе исповеди и исповедника. Раньше человек являлся в церковь, проходил в исповедальню, Опускался на колени перед безстрастным, справедливым исповедником, как бы представителем Бога. И там, скрытый от глаз и ушей, исповедовался во всём, очищал свою душу. А исповедник отпускал грехи, давал необходимые советы, и человек уходил очищенный и просветлённый, сняв с души всю копоть. Профилактика души. В наше время роль исповедника выполняют друзья и знакомые. Я, скажем, раскрываю свою душу подруге. Одна на другой день раскрывает мои тайны другой подруге, другая подруга своей подруге. И вот уже пошла по городу гулять моя жизнь, обрастая и видоизменяясь и превращаясь в сплетню, пущенную тобой уже. А если не быть откровенным, как очистить душу? И вообще, какой смысл тогда в общении, если нельзя быть откровенным? Я кончаю краситься и смотрю на результат своего труда. Моя мама в этом случае сказала бы разрисованный покойник. Первый мне в коридоре попадается сотрудница. Она останавливается и задаёт несколько вопросов, касающихся документации. Я отвечаю и при этом ищу в её глазах второй смысл, но никакого второго смысла нет и в помине. То ли она не знает, то ли ей всё равно. Второе меня устраивает больше. Равнодушие бывает полезнее и целительнее, чем сострадание. Сотрудница слушает меня внимательно и с почтением. Я учёный, а в стенах института только это и имеет значение. В стенах научного учреждения реализация личности важнее, чем женская реализация. Сотрудница стоит передо мной собранная, дисциплинированная, как в армии, и я уверена в ней почти так же, как в себе. Не перепутает, не опоздает, не забудет. Я вообще заметила, что женщины работают лучше, чем мужчины. В нашем институте во всяком случае